Иностранные авторы, считающие доктрины и религиозные обряды желтых колпаков диаметрально противоположными доктринами и обрядам красных колпаков, могли бы убедиться в своем заблуждении при виде настоятеля Гелукпа, заседающего во главе монахов красной секты и распевающего вместе с ними тексты богослужений. Не зная, усердно ли предавался Ламана Эйншем медитациям, и можно ли отнести его к категории мистиков, но ученый он был поразительный. Его память походила на волшебную библиотеку. Каждая книга всегда готова была раскрыться на нужной странице. Он с легкостью цитировал десятки текстов. Последняя способность не исключение в Тибете. но кушок Шоссдзет поражал совершенным пониманием самых тонких нюансов всех приводимых им цитат. Из скромности или же из инстинктивной гордости своим происхождением, более древним и более высоким, чем его покровитель, лама из энши посещал виллу принца редкой, только тогда, когда было необходимо поговорить с ним о делах вверенного ему монастыря. Изредка он заходил ко мне, но чаще я сама поднималась в гомбо, расположенный на одной из отрогов, господствующей над ганг током горы. Побеседовал со мной несколько раз, недоверчивый, как все уроженцы Востока, лама, желая проверить объем воды. моих сведений о буддизме и степень моего проникновения в буддистские истины, придумал забавную хитрость. Однажды, во время моего визита, он извлек из ящика стола лист с длинным списком вопросов и с самой изысканной любезностью предложил мне ответить на них немедленно. Темы были выбраны запутанные, разумеется, с намерением смутить меня. Я с честью вышла из испытания. Мой экзаменатор остался, по-видимому, доволен. тот он признался, что до сих пор в мотивах, повдевших меня расспрашивать лам, опасался, не руководят ли мной недобрые намерения. Теперь он совершенно успокоился и в дальнейшем оказывал мне большое доверие. Второй лама вскоре прибыл в Гангток на родину из монастыря Толунг-Церпук, расположенного в районе Ухасы. Там он учился в молодости и туда же вернулся в качестве секретаря главы секты кар ма одна из самых значительных сект красных колпаков. Его звали Бермиак-Кушок, господин Бермяк. Так как он был сыном властителя этой местности, одним из редких представителей сикинской знати, принадлежащий к роду Абрегенов, лепша. Подобно Кушогуша Зет он удостоился высшей степени посвящения в Сан-Ангелонга и соблюдал безбрачие, как священнослужителю, имеющему титул Махараджи, и мы отвели покой в отборце. Точнее, ежедневно он отправлялся через дворцовые сады в виллу, занимаемую наследным принцем, и там, в обставленной в английском стиле гостиной, мы подолгу беседовали с ним на темы совершенно чуждые западного мировосприятию Я люблю вспоминать эти беседы. Именно тогда начала приподниматься для меня завеса, скрывающая от наших взоров Тибет и его духовное сословие. Сидкионг Тюлько, как всегда облаченный в свои сияющие одежды, председательствовал на диване перед столиком. Я сидел напротив в кресле. Перед каждым из нас стояла маленькая чашечка из тонкого китайского фарфора на серебряной подставке, увенчанная крышкой в форме пагоды с украшениями из коралла или бирюзы. На некотором расстоянии от принца для Кушога Бермиак, величественного в своем монашеском одеянии цвета темного граната, были приготовлены другое кресло, маленький столик и чашечка на серебряном блюдечке, но без крышки.